позиция Горбачевского руководства. Когда приблизительно за месяц до начала вывода войск меня вызвали из Кабула в Москву для доклада на заседании комиссии Политбюро ЦК по Афганистану о готовности войск 40 армии к выходу, то я, проинформировав ее о главном, еще раз подчеркнул наши надежды на то, что американская и пакистанская стороны тоже будут нести нагрузку, и что параллельно с выводом советских войск из Афганистана будет обязательно разрушена инфраструктура оппозиции на территории Пакистана. Это имело бы колоссальное значение и для народа Афганистана, прекратится война, и для народа Средней Азии, поскольку возможность войны и на нашей территории, чем угрожали маджахеды, сводилась к нулю. Конечно, я рассчитывал на вдохновляющее всех нас в Афганистане решение – Надеялся услышать, что, мол, мы ваши предложения устные и письменные получали, они, несомненно, основательны, и нашли свое подтверждение в соглашении, которое подписано в Женеве, и мы будем добиваться, чтобы все это было выполнено. Но вместо этого я услышал от председателя комиссии Шварнадзе нечто вялое. Вы уже об этом говорили, надо будет иметь это в виду. После чего он тут же перешел к другому вопросу. Поразительно. Всего лишь надо будет иметь это в виду. Кому и что иметь в виду? Вместо того, чтобы категорически заявить, что мы иначе не мыслим, что именно так и будет все выполняться. Но хороши и другие члены комиссии. Ведь никто активно меня не поддержал. Допустим, министру обороны Дмитрию Тимофеевичу Язову в то время высовываться было ни к чему, только назначили. Да и я сам тоже из Министерства обороны. Надо, чтобы выступил кто-то из других ведомств. Но все промолчали. Конечно, это меня озадачило, и вообще, сколько бы я ни поднимал перед руководством страны эту проблему, всегда она оставалась в подвешенном состоянии, я ничего не мог понять. Как можно такой масштабный вопрос оставить без решения? Нет, это просто поразительно. Но значительно позднее, опираясь на факты, а также на все, что последовало за этим, я пришел к безошибочному выводу, что, несомненно, здесь налицо заговор. С одной стороны, Горбачева и Шеварнадзе, а с другой Рейгана и Шульца. Мы были преданы нашими вождями в пользу американцев. Это мерзко. И хотя в ходе вывода наших войск от имени Советского Союза и высказывались протесты в отношении США и Пакистана о том, что они нарушают подписанное соглашение и тому подобное, но делалось это скорее для вида. Фактически это была ширма, которая прикрывала истинные цели сторон и обеспечивала их действия по известному только им плану. Об этом наглядно свидетельствует заявление государственного секретаря США того времени Шульца, которое он сделал сразу же после подписания Женевских соглашений по афганскому вопросу. Цитата. «В соглашении нет ничего, что ограничивает США в представлении военной помощи сопротивлению» то есть мятежникам, конец цитаты. Вот так нагло, но ясно. Конечно, Шульц полностью выразил мнение американского правительства, но просто так такого рода соглашения составляться не могут. Естественно, за этим стояла значительная благодарность, в том числе в материальном выражении. Таков капиталистический мир, причем он ничего не прощает. Я вполне могу предположить, что между Шульцем и Шварнадзе, а через них, следовательно, и между Рейганом и Горбачевым, была особая договоренность о порядке действий в связи с выводом наших войск из Афганистана. То есть провести его так, как это ими было задумано и как было сделано фактически на первом этапе. По Женевским соглашениям с 15 мая по 15 июля мы вывели 50% состава нашей 40 армии, при этом предусмотрительно сохранили боевую мощь своей артиллерии и авиации. А в этот же период оппозиция, то есть подопечные США и Пакистана, Палец о палец не ударили, чтобы хотя бы для вида показать, что они что-то делают в этом духе. Открыто и нагло они отказывались допустить к себе кого-либо из ООН. Мало того, США делали все, чтобы максимально усилить группировку оппозиции, оснастить ее всем необходимым. Мы об этом официально писали и звонили в Москву, каждое ведомство по своей линии. Руководство Афганистана непрерывно делало заявления, в том числе в ООН, но все шло так, как надо было США. Первый этап вывода наших войск прошел выразительно, был под всеобщим контролем и освещался всесторонним. И был он знаменательным, никаких потерь. Но знаменательным было и другое. Провожали наши войска народ Афганистана, местные и центральные органы власти, до президента РА включительно. А в СССР наших ребят не встретил никто из московских начальников. Как всегда они были заняты. А ведь полно членов Политбюро ЦК. В аппарате ЦК целая дивизия работников, а еще руководство Президиума Верховного Совета, руководство правительства. Конечно, если всех их посчитать, наверное, столько не наберется, сколько выводилось войск. Для встречи наших воинов после почти девятилетней войны можно было бы найти человек пять, которые встретили бы наши части на Термесском и Кушкинском направлениях. Но этого не произошло. Конечно, солдату обидно и стыдно за таких предводителей. Выше я написал «Заняты». Не заняты они были, а держали нос по ветру. Куда генсек президент? Туда и мы. А поскольку Горбачев нашу армию не только не уважал, а ненавидел, но всеми силами старался это скрыть, то, естественно, ни он сам, ни кто-либо из его соратников необходимую инициативу не проявили.